Глава 145. Никаких проблем. Специальная программа тренировок пользовалась огромным успехом, поэтому и применялась на постоянной основе. Более того, она была специально разработана для ассов и элиты военных академий, что позволяло успешно работать с самыми талантливыми студентами. Мартирус знал, что Масса зашел слишком далеко, когда оставил Ван Дуна на пляже, но он сделал это только потому, что лично видел множество ситуаций, когда бойцы на поле боя оказывались на грани жизни и смерти. Таким образом, суровый инструктор просто хотел скрыть свои чувства, связанные с этим юношей. Видимо, строгость была его способом заботы о других. Солдаты и бойцы всегда должны быть готовы к возможному кризису, будь то военное или мирное время. Более того, конфедерацию Земли сложно назвать по-настоящему мирной. Неприятности всегда будут следовать одна за другой. будь то космические пираты или ужасающая угроза загов. Как и всегда, обычные люди могли наслаждаться мирной жизнью. Солдаты должны быть готовы в любой момент вступить в бой. Пускай для студентов такие условия могут показаться слишком суровыми, однако блестящие ученики всегда раскрывают свой потенциал под руководством умелых и строгих учителей. Кроме того, они являются лучшими представителями нового поколения. На самом деле Масса не был каким-то садистом. Он устроил эти адские тренировки, чтобы узнать предел каждого ученика. Он снизит давление, как только обнаружит их предел, а затем начнет плавно повышать сложность, чтобы прорвать эту преграду. Что же до Ван Дуна? Масса был так суров, потому что этот парень его действительно заинтересовал. Очень редко можно встретить студента с таким невероятным потенциалом. Мартирус с нетерпением ждал будущего выступления Ван Дуна. и уже предвкушал невероятные сюрпризы, которые преподнесет им этот парень. Похоже, б у х тоже решил испытать Ван Дуна на прочность. Ночное небо заволокли темные штормовые облака, полностью затмевая свет луны, а стремительные ветра ревели над необъятным океаном, обрушиваясь на берег своим свирепым шквалом. На море, которое весь день оставалось безмятежным и спокойным, внезапно разразился ужасающий шторм, сопровождаемый бушующей грозой. а каждый уголок пляжа накрыли бесчисленные волны. В этот момент Ван Дун почувствовал себя по-настоящему одиноким. На этом далёком и пустынном острове ему пришлось лицом к лицу столкнуться с кромешной тьмой и пугающей силой дикой природы. Молния пронзила ночное небо, сопровождаемое оглушительным раскатом грома. Слои тёмных облаков с каждой минутой становились всё тяжелее, создавая подавляющую мрачную ауру над водами бушующего океана. Это было проявление истинной силы, которую человечество по-прежнему обязано бояться и уважать. Но вопреки всему, Вандун оставался неподвижным, словно статуя. Его не свалил ураганный ветер и не унесли огромные волны. Были моменты, когда чудовищные волны обрушивались прямо на юношу, но его ноги не сдвинулись ни на миллиметр. Вандун не сдавался. Он просто стиснул зубы и решил держаться до конца. Ведь если он сейчас отступит, все его труды окажутся напрасны. Эх, как же он хотел активировать тактику клинка, чтобы противостоять силе бьющих по его телу волн. Но Масса сказал не использовать силу ядерного генома. Очевидно, эта тренировка должна повысить пределы его воли и стойкости. Ему обязательно нужно выдержать все испытания, поскольку это был прекрасный шанс совершить новый прорыв в развитии. Чтобы превзойти свои пределы, нужно сперва познать самого себя. Ещё одна волна надвигалась на пляж, словно сама природа пыталась запугать юношу, демонстрируя своё абсолютное господство. Огромная десятиметровая волна двигалась прямо на парня, но Ван Дун смотрел на неё широко раскрытыми глазами, не испытывая ни тени страха. Он развёл руки в стороны и застыл на месте, словно железный крест, после чего издал воинственный клич, чтобы поприветствовать её прибытие. «Сэр, тайфун третьей категории достиг наших островов, и я боюсь, он продлится еще день или два. Может, нам вернуть его?» Спросил кто-то из персонала. Масса покачал головой. Он не спал, потому что система мониторинга была временно отключена из-за развившейся грозы. Однако он успел увидеть бой Ван Дуна против огромной волны, что объясняло его удивительное спокойствие. Ван Дун силен, и Масса знал, что он не умрет так легко. Мася Ору тоже не спалось. Девушка просто не могла не беспокоиться о Ван Дуне. Даже укрывшись в бункере, она все еще слышала грохот грома и рокот волн, снова и снова обрушивающихся на пляж. «Да благословит тебя Бог!» — молилась девушка. На следующий день Масса не стал будить их посреди ночи. Только в четыре часа утра. Все снова были разбужены раздражающей сиреной. Тем не менее, они прекрасно усвоили вчерашний урок. и собрались в течение пяти минут. «Неплохо. Вам, детишки, очень повезло. Это лучшая погода для тренировок на свежем воздухе, так что начнем». Все надели рюкзаки и начали бегать. Никто не спрашивал, почему им не дали выходной из-за дождя, поскольку все понимали, что конеголовый демон устроит выходной, только если с неба начнут падать кинжалы. Во всяком случае, студенты смогли восстановить свой боевой дух после хорошего отдыха. Сейчас все были в отличной форме и полностью сосредоточились на своих тренировках. Это было лучшее состояние, в котором их жизненная сущность, энергия и дух стали единым целым. Под свистящим ветром и проливным дождем группа людей продолжала наматывать круги. Из-за сильного ливня масса не мог использовать магнитный груз, поэтому Ван Бен и другие удвоили вес своих рюкзаков. «Быстрее, быстрее, вперед!» Даже с в и н и и бегают быстрее, чем вы. Это просто дождь, а не старяды. Поэтому бегом!» Словно безумный кричал Масса, размахивая своей дубинкой посреди поля. На самом деле даже такой сильный шторм не смог заглушить его могучий голос. Пока Ван Бэнь и остальные занимались своими тренировками, Ван Дун тоже был занят борьбой. Против себя и матери природы. Он просто стоял на пляже всю ночь и получил больше десяти прямых ударов от волн. но ему все же удалось удержаться на месте. Решимость Ван Дуна нельзя ограничивать каким-то пределом. Что бы он ни делал, этот парень не сдастся до самой смерти, хотя на самом деле он не собирался сдаваться даже после смерти. Не оглядываясь на других, Ван Дун продолжал твердо стоять на ногах, независимо от того, сколько раз его поражали волны. Страх рождается от слабости. Однако, когда кому-то удается преодолеть свою слабость, «Этот человек становится поистине бесстрашным». Юноша стиснул зубы и уставился на океан своим пылающим взглядом, словно бросая ему вызов. Второй день занятий подошёл к концу. Хотя в первый день студенты выполняли куда более тяжёлые задачи, они ещё не привыкли к этим суровым тренировкам. Помимо садистских упражнений массы, плохая погода и непривычная окружающая среда также стали причиной ужасного истощения ребят. Тем не менее, каждый раз, когда выпадала свободная минутка, они начинали инстинктивно активировать свою тактику, чтобы поддерживать выносливость своих тел. Все так устали, что почти забыли о Ван Дуне. Хотя ливень не сменился мелким моросящим дождем, шторм продолжался всю ночь. Однако все крепко спали, поскольку нуждались в энергии для завтрашних тренировок. И только один юноша все еще стоял на берегу моря. На третий день тайфун наконец-то закончился. и пылающее солнце снова озарило райский остров. А когда ребята закончили утреннюю пробежку, вода на земле уже испарилась. После очередных утомительных упражнений все загрузились в в е р т о л е т и отправились к пляжу. Из-за вчерашнего тайфуна они не смогли провести там тренировку. Однако погода снова была замечательной, и им уже не удастся избежать забега вокруг острова. Тем не менее, все сильно беспокоились о Ван Дуне и не могли не задаваться вопросом, а всё ли с ним хорошо. В конце концов, парня оставили на берегу моря на целых два дня. Но когда ребята спросили об этом у массы, он сказал им думать о своих проблемах и пригрозил увеличить нагрузку, если они не прекратят задавать вопросы. «Эй, смотрите, это Ван Дун! Он до сих пор стоит там!» Закричал Ху Ян Сюань, увидев знакомую фигуру через окно вертолета. Услышав эти слова, остальные тоже прислонились к окнам. Они были поражены, когда поняли, что Ван Дун по-прежнему стоит на берегу моря. После приземления вертолета все хотели немедленно броситься к Ван Дуну, но их остановил Масса со своей дубинкой. «Вы здесь не в отпуске. Если хотите поболтать, сделайте это после тренировки. А сейчас приготовьтесь. Я знаю, что в прошлый раз некоторые из вас спрятали еду в своих комнатах. Поэтому сегодня я предупредил кухню, что если человек не смог закончить тренировку вовремя, ему не достанется ни единой крошки. Все остановились и безмолвно смотрели вслед Массе, пока тот направлялся к Вандуну. Инструктор задавался вопросом, находился ли этот парень хотя бы в сознании. «Эй, Вандун, подай звук, если ты еще жив!» Закричал Масса. Он глубоко оценил храбрость Вандуна. Вот только этот ребёнок, похоже, был немного глуповат. Эти магнитные грузы были специально разработаны как тренировочное снаряжение для элитных бойцов спецподразделений, и пользователи должны влить в них небольшое количество силы ядерного генома, чтобы начать двигаться. Сперва Масса задумался, не заходит ли он слишком далеко. Но став свидетелем потрясающих способностей Ван Дуна, инструктор искренне захотел использовать эти грузы на юноше. В этот момент Ван Дун повернулся к Массе и улыбнулся. «Сэр, могу я присоединиться к тренировкам?» Он задал свой вопрос, активно размахивая руками, и хотя его движения были явно замедлены, юноша уже мог спокойно двигаться. Масса был ошеломлен и полностью поражен увиденным, однако он сумел сохранить спокойствие. «Хм, неплохо. Вперед, тренировка начнется через минуту». «Да, сэр». Чётко ответил Ван Дун и побежал к своей команде. Хотя его шаги и были медленнее, чем обычно. Масса чуть не лишился чувств, когда увидел Ван Дуна, который бежит. Он не мог поверить, что этот парень способен ещё и бегать. Однако сам Ван Дун считал, что любой, кто пройдёт эту тренировку, сможет сделать то же самое и даже решил, что его результат оказался слишком плох, ведь он потратил на адаптацию слишком много времени. Даже у тренера не нашлось слов об его ужасном результате. Тем не менее, юноша чувствовал себя прекрасно. Он смог победить океан, а его дух поднялся на новый уровень. Море снова стало спокойным, а в небе сияло солнце. В эту секунду Ван Дун смог бы преодолеть любые преграды. Удовлетворение победителя – это было поистине неописуемое чувство. Пускай внешне масса не показывала никаких эмоций, он был глубоко впечатлен выдающимися достижениями этого парня. Все радостно приветствовали возвращение Ван Дуна в команду, однако им пришлось отложить свои разговоры на потом, поскольку пришло время для адских тренировок массы. Похоже, студенты уже успели осознать всю важность еды, ведь их тренировки требовали больших запасов силы и энергии. Масса явно не станет уменьшать нагрузки только потому, что кто-то немного проголодался, поэтому им придется приложить все свои силы, ради получения столь желанной еды. Ван д у н был голоден. Он еще никогда не чувствовал себя таким измотанным, и последние два дня показались парню действительно адскими. «Все, слушайте внимательно. Я добавляю новое правило к следующей тренировке. Вместо заботы о своих товарищах по команде, я бы хотел, чтобы вы бежали в собственном темпе». «Сэр, разве мы не должны сосредоточиться на командной работе, поскольку являемся частью военных сил?» спросил Карл. Хм. Ты бы не стал задавать этот глупый вопрос, если бы понимал истинный смысл командной работы. Ну что ж, давайте сделаем так. Если половина членов команды сможет добраться до финиша вовремя, ужинать будут все. Но если вы потерпите неудачу, без еды останутся также все. Как вам такая командная работа? Сделаем это. Решительно сказал Ван Бень. Очевидно, он был очень взволнован. «Можно попробовать. Я все равно сижу на диете», — сказал Апач и, привщурившись, посмотрел на Массу. Казалось, что Масса стал настоящим врагом народа. Ребята устали от этого тренера, который действовал так, словно знал все и обо всех. В этот момент все хотели только одного — доказать Конеголовому, что он недооценивает их. Пришло время показать ему, как выглядит настоящая командная работа.